западная вирджиния 16 марта с какой стати западная вирджиния отделилась от штата вирджиния никто не знает сколько не спрашивал незаметно пересек ее границу те же пустые банки и бутылки вдоль дороги сдувшиеся трупы сбитых машинами оленей по закону если ты сбил случайно на дороге оленя имеешь право разделать его и взять с собой Но никто этим не занимается. Ленивые. Здесь, в окрестностях горы Эхо, произошла в 1782 году последняя битва времен революции между Янки и благопристойными британцами. Победили, как известно, первые, а все равно жалко. У меня всегда британская империя вызывала симпатию, будучи когда-то достойной соперницей империи моей, российской. Мою сгубили подлюки-коммуняки, перекрасившиеся, да еще и перекрестившиеся. Все круче и круче дорога. Еду в гости на ферму Стенна и Мэри Маккердл, которые устроились на горном плато подальше от людей. Они удивленно наблюдают с порога дома, что за чудак решил подняться к ним на гору, да еще на телеге с лошадью. А у меня и не было другого выбора. Это единственная сохранившаяся в здешних местах ферма, окруженная поселками новых домов, в которых лошадь на ночь не устроишь. На ферме живут 14 лошадей, 8 кошек, 4 собаки, 40 куриц, 3 утки, 2 павлина, 1 хряк да индюк. Как признался Стен, это наиболее убыточная ферма в штате Западная Вирджиния. Он ведет меня в сарай и показывает своего любимца. Хряка весом килограммов под 300. Зовут его Би-Пи, потому что, будучи маленьким, он был снят в рекламе нефтяной компании British Petroleum. С тех пор сделался он любимцем маккардлов и рука у них не поднимается заколоть его и попробовать свежатинки-свининки. Тропинку от сарая к дому нам перегораживает огромный индюк с роскошным, топорщащимся во все стороны оперением и красными брыльями, свисающими по бокам клюва. Он клякочет в ярости и даже как будто готов броситься в атаку. Вот за эту повадку Стэн назвал его Джорджем Бушем. Стэн всю жизнь Проработал шахтером. Сейчас, будучи на пенсии, строит модели самолетов. Их у него штук 20, в разной степени готовности. Ну и, конечно же, много времени отнимает уход за живностью. Сын Стена женат на дочери Мэри от предыдущего брака. У них на двоих 13 внуков и 5 правнуков, которые потребляют продукцию фермы. Похоже, у Мэри нет времени заниматься собственным домом. Грязище несусветное, и даже душа нет. Но сколько теплоты и душевности нашел я на этой убыточной ферме. Мэри приготовила ужин из бутербродов с эластичной, как резина, колбасой баллонья и растворимого кофе. А потом завели мы насущный для сегодняшней Америки спор о праве женщин на аборты. Мэри утверждала, что при каждом аборте убивается человеческая душа. Я же возражал, что душа бессмертна, и ничего страшного не произойдет, если она поищет более подходящее тело при теперешней перенаселенности планеты. Каждый новорожденный отнимает у братьев наших меньших кусок пространства и ресурсов. Человечество, как раковая опухоль, уничтожает все живое на земле человек враг природы. Исходя из теории реинкарнации, душа вечно и во времени только меняет человеческую оболочку, перевоплощаясь в ту или иную личность. Душа не может делиться или размножаться. И приходится делать вывод, что в нашем размножающемся мире на всех душ уже не хватает. Вот так рождаются и живут новые миллиарды бездушных. Я недавно узнал, из передачи учебного телевидения, что сейчас миром реально правят пять тысяч человек по одному на миллион. Вероятно, две лет назад элита такого же плана управляла обществом, только было ее поменьше. На прощание Мэри сделала запись в моем дневнике. «Дорогой Анатолий, когда я увидела на твоей телеге «Послание любви и мира», Это тронуло мое сердце. Наш Господь пришел на землю учить нас любви и миру. Если бы все учили и жили согласно этому посланию, этот мир был бы прекрасен. К сожалению, мы недостаточно богаты, чтобы помочь тебе материально, однако наши молитвы всегда будут о тебе. Надеюсь, Ваня в надежных руках. Это прекрасное животное. Ваши во Христе Мэри и Стэн. Следующим утром Стэн и Мэри долго махали мне, пока спускался я вниз по серпантину дороги, чтобы встретить новых друзей.